Под царство одноклеточные животные или простейшие. Одноклеточные животные имеют, как правило, микроскопические размеры. Их тело состоит из одной клетки, но эта клетка целостный организм, ведущий самостоятельное существование. Живут они во всех водоемах, от луж до океанов, во влажной почве, в органах растений, животных и человека. Многие виды жгутиковых и инфузорий – компоненты морского планктона. Это мелкие организмы, живущие в толще воды. Общее число видов превышает 40 тысяч. Основные компоненты клетки простейших – цитоплазма и одно или несколько ядер. У одноклеточных есть органоиды специального назначения, например, органоиды движения. Жгутиковые обладают одним или несколькими жгутиками, инфузории – многочисленными ресничками. У саркодовых для передвижения и захвата пищи при необходимости образуются ложноножки, псевдоподии, представляющие собой выросты цитоплазмы. Свободно живущие пресноводные простейшие часто обитают в среде с пониженным содержанием солей, поэтому в их организм постоянно осматически поступает вода. Для ее удаления, а также для выделения продуктов обмена, у них имеются сократительные вакуоли. Есть специализированные органоиды, обеспечивающие раздражимость. Например, жгутиковые, способные к фотосинтезу за счет находящихся в цитоплазме пластид, обладают положительным фототаксисом, то есть могут направленно перемещаться под влиянием света. Эта способность обусловлена деятельностью светочувствительного глазка. Так эвглены всегда плывут к освещенной части водоема, где условия для фотосинтеза более благоприятные. Почти все простейшие питаются готовыми органическими веществами. Пища амебы обыкновенной, бактерии, одноклеточные водоросли. Образующиеся на теле амебы ложноножки – обволакивают попавшуюся добычу и сливаются вместе, и добыча оказывается внутри цитоплазмы. Данный тип питания называется фагоцитозом. В отличие от амебы, одноклеточные с постоянной формой тела, например инфузория туфелька, обладают постоянными пищеварительными органоидами – клеточной воронкой, клеточным ртом, глоткой. В теле одноклеточного животного к комочку пищи поступает из цитоплазмы пищеварительный сок, образуется пищеварительная вакуоль. Под влиянием пищеварительного сока сложные вещества пищи, белки, жиры, углеводы превращаются в более простые. Они всасываются в цитоплазму и идут на образование белков, жиров, углеводов, характерных для данного простейшего. Непереваренные остатки пищи выделяются наружу, у амеб в любом месте тела, у инфузорий через Эвглена зеленая и похожие на нее одноклеточные организмы могут питаться как зеленые растения и как животные. В их цитоплазме имеются хлоропласты. На свету в хлоропластах из неорганических веществ образуются органические. В темноте эти организмы всасывают растворы органических веществ или поглощают бактерий. Как и все живые организмы, одноклеточные животные дышат. Кислород поступает в цитоплазму через всю поверхность тела и окисляет сложные органические вещества, в результате чего они превращаются в воду в углекислый газ. При этом освобождается энергия, необходимая для жизни животного. Углекислый газ в процессе дыхания удаляется также через всю поверхность тела. Простейшие размножаются чаще всего путем деления. Обычно одна особь дает начало двум дочерним. Процесс деления начинается с ядра или ядер. Во время деления происходит образование недостающих органоидов. Дочерние особи, соединенные тонкими мостиками из цитоплазмы, Постепенно расходятся. Многие паразитические простейшие образуют при делении не две, а несколько особей. Быстрое увеличение численности способствует их выживаемости в сложных условиях попадания в организм хозяина. При понижении температуры воды ее загнивании или при высыхании водоема простейшие образуют цисты. Ядро с небольшим объемом цитоплазмы, содержащей необходимые органоиды, окружается толстой многослойной капсулой и переходит от активного состояния к покою. В цистах процессы обмена веществ практически прекращаются, они могут сохранять жизнеспособность в течение многих десятков и даже сотен лет. При попадании в благоприятные условия цисты раскрываются и из них выходят простейшие в виде активных и подвижных особей. В современной систематике на основании родства различных представителей, особенностей их внутренней организации и образа жизни простейших разделяют на самостоятельные типы – споровиков, ресничных или инфузорий.